Я сделал предложение, она мне отказала. Врите другого? Почтите мою суетливость. Я его знаю, знаете. Очень хорошо. Если он не уедет отсюда, я сдеру с него кожу. «Помилуй, милый невольно воскликнул мистер Пиквик. Вы содрали кожу с этого джентльмена, сэр? осведомился мистер Уинклю сильно побледнев. Я написал ему записку. Я сказал, что это мучительная вещь, и это так. Несомненно, ставил мистер Уинклю